любовь на просторах великой империи сродни поездки на почтовых звонкая при выезде из деревни упоительная на разгоне в виду губернского города уже привыкшая к ухабам она осеняется венцом полноцветной радуги с приближением к столице славе могуществу межподданных малой державы любовь подобно маяку Ровными вспышками после минутных затмений она подчиняется воле смотрителя, зато не зависит от ветра, от моря, от непогоды. Лев Толстой, черновые материалы Канни Карениной. Маяк в большой гавани мальта работал как часы. Двадцатипятилетний граф Джулио Литте, принявся вечером команду над караулом порта, расположился поужинать. В старом здании таможни, сложенном еще Жаном Ля Валеттой, было сыро. — Нет, это не христианский остров, — заявил Робертино после первой мальтийской ночи семь лет назад. Он ненавидел влажные не почти так же сильно, как ревнивых мужей. — Это ваше съедство, наоборот. <реш> — Наоборот, — рассеянно отозвался тогда Литта. — Чистой воды турецкая баня, — заявил Робертино. Джулио отстегнул шпагу, прислонил к столу. «Упадет», — подумал он. Грузно сел на скамью, заложил ногу за ногу, расстегнул у горла красный супервест. Скрипнула дверь. На цыпочках вошел Робертино, поставил поднос с вареной лампукой. Джулио поморщился. Примечание. Лампука — средиземноморская рыба, размером окраской и вкусом напоминающая кефаль. — Пост еще только завтра, — отрезал Робертина. — Съешьте рыбки. Вы себя в гроб загоните. Джулио обвел глазами стены таможни. — Вот именно, чем не гроб, — пропел коротышка Робертина. — Загнешься от тоски среди этих камней. Еще и не есть, эх, то ли дело в Милане. Корабль, между прочим, очаленца, и здоровенный, — Примечание. Эчаленция. Обращение к знатному сеньору в Италии. Джулио разломил хлебец, стал медленно жевать, покачивая сапогом, тонко позванивала шпора. А флагов не видать. С удовольствием добавил слуга и принялся терзать громадные черные усы, распушенные веером по неаполитанской моде. Дверь вновь распахнулась. В комнату втиснулся брат-урженосец размером с двух Робертина, поставленных друг на друга. Он был без усов, зато с бакенбардами. «Ваше превосходительство, иностранец на рейде!» Шпага поехала по краю стола и грохнулась со звоном. «По огням военный!» продолжал на вытяжку караульный. «Фрегат, ваше превосходительство!» «Джулио перестал жевать «Ф -ф фрегат», — сказал он. Брат-оруженосец покосился на Робертина. «Э «Чаленце, так ведь ужин...» Робертина опасливо ступил шаг назад. фрегат -то уже здесь, а ужин-то еще...» Он посмотрел Джулио прямо в живот. Даже сидя, Джулио Литто возвышался над слугой на добрый фут. Граф тяжело и спокойно глядел на Робертина. — Как якорь на креветку, — образом думал тот, отступая все дальше. — Лодка раз пришла, уже никуда не денется, — бормотал слуга, — а рыбка остынет. Правый ус у него стал непроизвольно подергиваться. — Двое суток ареста, — сказал Джулио. — Еще раз повторится отрежу усы. Доскакав до форта Святого Эльма, Джулио взобрался на смотровую башню и навел подзорную трубу в кожаном пояске на сырую мальтийскую темень. В ночь на 20 января 1789 года русский фрегат Святой Николай встал на рейде Валетты. — Эк, мигает ровно! — Волконский передал трубу капитану. — Что жгут на маяке, интересно? известно, что магний. — Прикажете шлюпку, Дмитрий Михайлович? Капитан насмешливо покосился на худую юношескую фигуру посла. — Шлюпку?